Голова восемнадцатая «Мэй!» — голос старый прозвучал напряженно из-за моей спины. «Кажется, у нас проблема». Я обернулась и увидела, что Тара стоит посреди кухни и тоже разглядывает механических помощников с выражением плохо скрываемой тревоги. Толстяк Блин в своем углу работал с такой яростной энергией, что его массивный чугунный корпус вибрировал и покачивался. Крюки-руки месили воздух там, где давно уже не было теста, а его обычно довольное пхтение превратилось в учащенное лихорадочное сопение. Латунный шарик-индикатор на его макушке не просто подпрыгивал, он танцевал безумный танец, звеня с такой частотой, что звук сливался в сплошной металлический виск. Еще хуже дела обстояли с жуком-крошителем. Он превратил аккуратно разложенные овощи не в изящные кубики или кольца, а в бесформенную кашу. Его дисковые ножи вращались с такой скоростью, что воздух вокруг них дрожал, а сам механизм издавал непривычное ритмичное «клац-клац-клац», а непрерывное металлическое завывание. Морковь, лук, капуста — всё превратилось в однородную оранжево-белую массу, которая разлеталась во все стороны, забрызгивая стены кухни. «Они все сошли с ума», — прошептала Тара, не решаясь подойти ближе к безумствующим механизмам. «Что с ними происходит?» В зале тем временем послышались обеспокоенные голоса. Посетители начинали замечать странные звуки, доносящиеся с кухни. «Нужно что-то делать», — сказала Тара, хватая меня за руку. «Иначе они себя разрушат. Или хуже, кто-то заметит». Но прежде чем я успела что-либо предпринять, произошло то, чего я никак не ожидала. Ливень, бушевавший уже почти час, внезапно стих, не постепенно, не убывая медленно, а мгновенно, словно кто-то повернул невидимый кран. Последние капли барабанной дроби по крыше оборвались на полуслове, оставив после себя звенящую влажную тишину. И в тот же момент мои механические помощники замерли. Полоскун остановился посреди движения. Его хрустальный глаз мигнул несколько раз и погас до привычного теплого свечения. Толстяк Блин издал последний облегченный вздох, и его крюки опустились в покойную позицию. Жук-крошитель замер, его ножи перестали вращаться, и на кухне воцарилась почти оглушительная тишина. Они стояли неподвижно, словно ничего не произошло, только овощная каша на столе и брызги на стенах свидетельствовали о минутах безумия. «Дождь», — выдохнула я, чувствуя, как напряжение медленно отпускает плечи. «Это как-то связано с дождем? Или с тем, что его вызвало?» Тара осторожно подошла к жуку и провела рукой рядом с его корпусом, не решаясь коснуться. «Они успокоились», — констатировала она. «Но что это было?» Я покачала головой, чувствуя усталость, которая наваливалась после пережитого стресса. «Не знаю. Отец вел подробные записи обо всем. Возможно, там есть упоминание о подобном поведении. Но это потом. Помоги мне привести кухню в порядок». Мы быстро убрали овощную кашу, вытерли брызги со стен, привели механизмы в рабочее состояние. На удивление, они послушно реагировали на мои команды, работая в своем обычном размеренном темпе. Только иногда мне казалось, что в их движениях еще остается толика той лихорадочной энергии, что захватила их во время бури. Остаток дня прошел в напряженном ожидании. Я то и дело посматривала на небо за окном, готовая в любой момент среагировать на новые капризы погоды. Но тучи разошлись, выглянуло солнце, и торжеще вернулось к привычной жизни. Когда за последним посетителем, пожилым торговцем кожами, который долго рассчитывался медными монетами, закрылась дверь, я с облегчением повернула табличку и задвинула тяжелый засов. День закончился. Теперь можно было заняться поисками ответов. Мы старые устроились за столом, разложив перед собой два потертых дневника и арифмометр для расшифровки. Тара поставила рядом кружку крепкого чая, а я зажгла несколько свечей. Магический свет ламп мог привлечь внимание с улицы. «С чего начнем?» — спросила Тара, осторожно открывая один из дневников. «С самых последних записей», — ответила я, настраивая рифмометр. Если отец спрятал сердце голема, то он должен был записать, где именно. Расшифровка шла медленно. Каждая строка требовала манипуляций с рифмометром. Проверки, перепроверки. Мои пальцы болели от тонкой работы, а глаза слезились от напряжения. Тара читала вслух получившийся текст, и постепенно перед нами начала раскрываться история, которая заставила меня похолодеть. «День 172-й после смерти Эльзы». Читала Тара размеренным голосом, словно декламировала заклинание. «Они снова приходили. Гномы из черного железа. Предлагают больше золота, чем я видел за всю жизнь. Хотят сердце». Говорят, что без него их древние защиты слабеют, что враги у границ, что настали темные времена. Не верю ни единому слову». Я отложила арифмометр и потерла ноющие виски. «Значит, гномы добивались этого артефакта еще при жизни отца, и он отказывался его отдать. Читай дальше», — попросила я. «День 201», — продолжала Тара. «Стихии ведут себя все более странно. Вчера в Железных горах ураган такой силы, что с трех пиков снег сдуло. Торговцы рассказывают страшные вещи. В Северном Королевстве маги потеряли контроль над силами. Водники топят собственные дома. Огневики сжигают то, что призваны защищать. Мир теряет равновесие. Мы продолжили чтение. Последние записи отца были полны тревоги и решимости. Прячу сердце в единственном месте, где оно будет в безопасности. В сердце моего дома. Там, где бьется его пульс. Там, где огонь никогда не гаснет, и где мой дух всегда будет на страже. «Сердце дома», — медленно повторила я. «Там, где бьется его пульс». «Печь!» — одновременно выдохнули мы старый. «Сердце харчевни. Массивная печь в углу кухни, которая грела дом, готовила еду, была центром всей жизни. Конечно». Гениальная простота. Я встала и подошла к печи. Даже сейчас, когда огонь почти погас, от нее исходило тепло. Она была живой, дышащей, бьющимся сердцем дома. «Но как достать?» — спросила Тара, подходя ко мне. «Там же огонь, жар!» Я изучила сложную панель управления печью. Медные циферблаты, система вентилей, переключатели режимов. Где-то здесь должен быть потайной механизм. Отец был гением. — сказала я, кладя руки на теплую медь. Он не стал бы прятать артефакт там, где к нему нельзя добраться. Должен быть способ. Я закрыла глаза и сосредоточилась, пытаясь почувствовать скрытые механизмы внутри печи. Постепенно до меня дошло. Это была не просто печь. Это было сложнейшее технологическое устройство, замаскированное под обычную кухонную утварь. Я мысленно потянулась с глубинным механизмом, почувствовала сеть тонких рычагов и противовесов. Там, в самом сердце конструкции, было что-то особенное. Камера, защищенная от огня и жара. «Отойди», — предупредила я Тару. Я представила себе последовательность действий. Поворот вентиля влево. Нажатие на скрытую кнопку. Медленный сдвиг панели. Печь ответила низким глубоким гулом. Один из циферблатов повернулся сам собой, открывая за собой узкое отверстие. Внутри, в небольшой нише, защищенной от жара термоизоляционными пластинами, лежала маленькая шкатулка из темного металла. Я осторожно достала ее. Шкатулка была теплой, но не горячей. На ее поверхности виднелись сложные гравировки, рунные символы, смысл которых ускользал от понимания. «Открывай», — прошептала Тара. Крышка поддалась легко, без всякого сопротивления. Внутри, на подкладке из черного бархата, лежал камень размером с куриное яйцо. Он пульсировал мягким ровным светом, словно живое сердце. Цвет его постоянно менялся. То глубокий синий, то зеленый, то золотой, то багряный. И от него исходила сила. Не агрессивная, не жгучая, а теплая, успокаивающая, как объятие матери. «Сердце голема», — выдохнула я. В тот момент когда я произнесла эти слова камень пульсировал ярче откликаясь на мой голос и я почувствовала его связь тонкую нить протянувшуюся между мной и древним артефактом он был живым неразумным но живым и он узнал меня место идеальное здесь его никто искать не подумает но что делать с дневником сказала тара оглядывая кухню я осторожно положила камень обратно в тайник и тщательно все закрыла вернув как было «Спрятать», — ответила я. «Мы перенесем дневник с шифром и помощников в мастерскую, и по последним записям отца я создам иллюзию». Следующие несколько часов мы работали, не покладая рук. Нужно было спрятать самое компрометирующее — механизмы, которые явно двигались и работали как живые существа. Полоскуна я осторожно извлекла из таза, его хрустальный глаз тускло мигнул, словно он сонно протестовал против пробуждения. Паук был удивительно легким, весом не больше кота. Я завернула его в мягкую ткань и отнесла в мастерскую. Жук-крошитель поддался сложнее. Его бронзовый корпус был тяжелее, а шесть ножек зацеплялись за край стола. Когда я подняла его, внутри что-то тихо звякнуло, словно россыпь монет. Сложнее всего было с Ветошкиным. Маленький уборщик семенил на своих трех ножках за мной следом, словно щенок, не желающий расставаться с хозяйкой. Мне пришлось взять его на руки и донести, игнорируя его жалобное позвякивание. Щитовода-паучка с барной стойки я сняла особенно осторожно. Его деревянный корпус, инкрустированный латунью, был произведением искусства. Крошечный грифель в одной из лапок все еще был испачкан чернилами. Толстяк-блин остался на месте. Его массивный чугунный корпус весил больше, чем мы могли поднять, да и выглядел он достаточно невинно, как причудливая, но явно неподвижная скульптура какого-то древнего мастера. Любой посторонний принял бы его за дорогое, но бесполезное украшение кухни. Когда все механизмы были перенесены, я принялась за самое сложное – маскировку входа в мастерскую. Просто сдвигание шкафа было недостаточно, слишком очевидно. Мне нужно было что-то более хитроумное, что-то, что обмануло бы даже внимательного мага. В мастерской я нашла небольшой кусок темного металла, того же, из которого отец сделал свои самые тонкие механизмы. Размером он был с мою ладонь, толщиной в палец. Идеально подходил для задуманного. Я принялась за работу с ювелирной точностью. Сначала выгравировала на поверхности металла тончайшие линии, имитацию трещин и сколов, которые должны были состарить поверхность на несколько десятилетий. Затем, используя крошечное долото и молоточек для часовых механизмов, создала систему микроскопических углублений и выступов. Это была не просто маскировка, это был механизм оптической иллюзии. Когда коробочка будет установлена правильно, игра «Света и тени» создаст впечатление сплошной каменной кладки. Любой, кто посмотрит на стену, увидит обычные старые камни без единого намёка на скрытую дверь. Но самое сложное было впереди — магическая настройка. Я взяла коробочку в руки и закрыла глаза, сосредотачиваясь на её внутренней структуре. Мне нужно было вложить в металл частицу своей воли, заставить его постоянно излучать слабую иллюзию. Это было похоже на пение, не голосом, а душой. Я шептала металлу о том, что он должен стать невидимым, незаметным, частью стены. Коробочка нагрелась в моих руках, и я почувствовала, как она откликается, принимает программу. Установка заняла еще час. Мне пришлось очень точно подогнать размеры, чтобы коробочка встала вровень с каменной кладкой. Когда я закончила и отошла на несколько шагов, результат превзошел мои ожидания. Стена выглядела абсолютно обычной. Ни малейшего намёка на то, что за ней скрывается вход. Даже я, зная, где именно установлена коробочка, с трудом могла её различить. «Потрясающе!» — прошептала Тара, разглядывая мою работу. «Как ты её откроешь?» Так, я подошла к стене и провела пальцем по определённой последовательности камней. Лёгкое нажатие здесь, поворот там, касание в нужной точке. Иллюзия вспыхнула и исчезла, обнажив знакомую каменную кнопку. Нужно знать точную комбинацию. Без нее даже маг ничего не найдет. Когда мы закончили, уже светало. Я заперла мастерскую, привела в порядок кухню, и мы с Тарой поднялись в спальню. Завтра Ворт придется своим магам. Сказала я, тяжело опускаясь на кровать. Пусть приходит, ответила Тара, устраиваясь на своей импровизированной постели на полу. Мы готовы. После взбунтовавшейся сегодня стихии весь торжище будет пропитан отголосками водной магии. «Да, нам повезло. В этот раз».